Глава шестнадцатая. Я собираюсь покорить облачную обитель. Почти все из фракции пятого. Ожидаемо. У него она самая многочисленная. Хотя здесь и Дарганов хватает. Подчинённые седьмой и восьмой. Продолжая шагать к воротам, размышлял пока никем не замеченный Кай. Процентов 90 здесь – начальные заклинатели с шести-семибальным фундаментами. Но есть и великие таланты, и даже четверо гениев. Один, кстати, даже в топ-тысячу вошёл. Отлично. Боевые големы и искусственные духи – это, конечно же, хорошо. Но проверить силу на настоящих мастерах всё же нужно. Тем временем приближающуюся к вратам фигуру в тёмном плаще наконец заметили первые охранники, Семеро. Расположившиеся на лавочках воины разговаривали друг с другом, обсуждая планы на будущее и свои недавние достижения на пути развития. Как вдруг один из них прервался. «Эй, гляньте!» – посмотрел он влево. «Какой-то тип сюда шагает! До смены караула вроде бы ещё несколько часов!» «Да и не похож он на кого-то из старших, и ауры что-то не ощущаю его. Чё думаете?» «А что тут думать? Пошли спросим, проверим его», — ответили парню. «Ну, пойдём», — поднялся эльф, и они вдвоём направились к незнакомцу. Остальные воины остались на месте, решив понаблюдать со стороны. Приблизившись на достаточное расстояние, парни наконец смогли ощутить исходящую от фигуры ауру уровня создания источника. Чрезвычайно слабую. Могло показаться, что у ее владельца сильное энергетическое истощение. Однако на самом деле Кай заранее сжал свою ауру методом рунтана, чтобы не привлекать лишнего внимания раньше времени. «Смертный?» – удивился один из эльфов. «У нас таких точно нет! Эй, ты кто такой?» Окликнул он незнакомца, но тот никак не отреагировал, продолжая спокойно шагать вперед. «Слышь, младший!» – нахмурился второй охранник, решив преградить Каю дорогу. «Ты оглох, что ли?» «Молчишь? Ну, хорошо. Тогда я помогу тебе заговорить!» – улыбнулся он, а затем замахнулся кулаком, дабы проучить наглеца. Второй эльф, оставшийся позади, тоже ухмыльнулся. Он уже собирался вернуться к остальным, чтобы оттуда поглядеть, как жалкому смертному будут экспресс-методом прибивать уважение к старшим по поступени. Как вдруг его напарник упал без сознания. А рука, которой он только что пытался ударить незнакомца, теперь находилась в неестественном положении. Раздался громкий хруст. Эльф не успел сделать и вдоха, как внезапно позади раздались шаги. Аура смертного в ока оказалась у него прямо за спиной. На миг заклинатель даже забыл, как дышать. Его обуила ярость за друга, сменившая вдруг диким и неестественным страхом. Однако сделать он так ничего и не смог. Спустя долю секунды упал без сознания, получив мощный удар по затылку. Остальные пять эльфов, оставшиеся на месте, Не могли поверить глазам, ошарашенно таращась на незнакомца. Двое их товарищей оказались легкостью нейтрализованы, и при этом заклинатели даже не смогли увидеть движений противника. Конечно, они являлись слабейшими в рейтинге, занимая места в районе 9900, но оставались теми, кто сумел попасть в саму облачную обитель и даже пройти испытание первого стража. Их нельзя было назвать слабоками. Таким образом, их ступор был вполне объясним. Кто вообще мог представить, что есть настолько сильный смертный? Сделав второй шаг, Кайт тут же телепортировался в центр противников. С его возросшими параметрами и пониманием законов пути пространства, на преодоление 30 метров понадобилось всего два скачка, которые для посторонних слились в один. Так бы он и вырубил оторопевших эльфов, если бы один из них все же не взял себя в руки. «Нападение!» – усилив голос энергии и волей мастера, успел закричать он, прежде чем Кай добрался и до него. Крик разнесся над площадью перед вратами. Десятки компашек эльфов и дарганов наконец обратили внимание на постороннего, уже успевшего расправиться с целой группой охранников, потратив на это меньше двух секунд. В тот же миг медитирующий глава охраны врат нетриакс резко открыл глаза. Пиковый заклинатель, сумевший добраться аж до 906-го места в рейтинге обители. Перед ним тут же появились трое заклинателей конечной стадии. Пара эльфов и один дарган с тигринными чертами. Они занимали позиции в пятой тысяче списка. «Старший брат!» Вежливо обратились двое длинноухих парней, чрезвычайно похожих друг на друга. «Старший!» — чуть более фривольно произнес Дарган. «Разберитесь с наглецом!» — спокойно приказал Нитриакс. «Но лявки совсем обнаглели. Никто не смеет нападать на нас!» «Слушаемся!» — ответила троица. А к Каю уже мчалась толпа бойцов, в большинстве начальные заклинатели. Вероятно, происходя это еще четыре месяца назад, ему пришлось бы бежать. Победа над столькими истинными мастерами являлась нереальной. Однако теперь все было по-другому. Понадобилось всего каких-то жалких три с половиной месяца, чтобы все изменилось. Чтобы изменился Кай. Облачная обитель действительно оказалась удивительным местом. Здесь даже первый этаж открывал перед учениками такие возможности, какие никому и не снились во внешнем мире. И Кай, как никто другой, сумел раскрыть весь потенциал этого места. Вот почему сейчас он разительно отличался от себя прежнего. Грань, когда толпа более слабых противников представляла для него серьезную опасность, осталась позади. Больше Кая не взять количеством, только качеством. Овы, приближающиеся к нему эльфы и дарганы знать этого не могли. Набрав побольше воздуха в легкие, Кай начал медленно выдыхать. До него уже почти добежали самые шустрые противники, когда над площадью, наконец, развернулось гигантское поле превосходства. Вытянув руку, парень резко сжал кулак. Почти половина охранников упала без сознания. Их воля оказалась слишком слаба. Еще процентов 20 попросту замерли, утратив возможность двигаться. Однако поле теперь давило на них не полностью, как Кай это делал в прошлом, а лишь частично. Давление сконцентрировалось во всех основных точках их тел, благодаря чему мечник экономил уйму сил, при этом все равно сковывая противника с более слабой волей. Тренировки по развитию данного умения не прошли даром. Но так или иначе, все равно осталось несколько десятков тех, кто все же смог хотя бы частично сопротивляться полю превосходства. Они замедлились, ощутили нагрузку, но двигаться не перестали. Однако Кай был к этому готов. Указав пальцем вверх, он сделал им круговое движение. Те, кто потерял сознание или оказались полностью скован, взмыли в воздух а затем начали резко летать в разные стороны, будь то снаряды, врезаясь в оставшихся на ногах товарищей. «Хм, идея!» – вдруг осенила Кая. «Нужно будет еще потренироваться с полем превосходства. Подавляя чужую волю, возможно, я даже смогу захватить контроль над телом, разумом и энергией противника. Сколько же все-таки граней у этой способности!» В воцарившейся неразберихе все же нашлось несколько воинов, преимущественно срединной стадии ступени заклинателя, сумевших, в конце концов, добраться до нарушителя. Отклонив голову всего на несколько сантиметров и не делая при этом никаких лишних движений, Кай легко уклонился от вражеского копья. Вылетевшее из-за спины острие смертоносного артефакта тщетно пронзило воздух и резко застыло. Ладонь парня легла на древко оружия, сжавшись стальной хваткой. Противник попытался выдернуть копье, чтобы отсечь незнакомцу пальцы, но не смог. Всей силы его рук и ног не хватало, чтобы даже на миллиметр сдвинуть кисть Кая. Глаза эльфа, который не жалел энергии на технику усиления, расширились от шока. А мгновение спустя его оторвало от земли, потянув вслед за взметнувшимся копьем поднятым рукой Кая. Заклинатель хотел разжать пальцы, дабы отпустить древко. Однако нечто словно приклеило его ладони к оружию. В итоге бедного парня чуть не проткнул клинок одного из его товарищей, а затем эльфа с огромной силой швырнула в еще одного охранника. Оба отлетели, покатившись по полу. Мощное столкновение знатно потрепало их. Тем временем еще несколько заклинателей, преимущественно Даргана в срединной стадии, тоже попытались ударить. Девять воинов атаковали почти одновременно с разных сторон. Уклониться было нереально, однако Кай и не пытался. Он все так же продолжал стоять на месте, словно чего-то дожидаясь. Клинки и копья резко пронзили фигуру в темном плаще, заставив охранников даже испугаться, что они могли убить незнакомца который почему-то не стал защищаться. А если это так, то кого-то из них, а может даже нескольких, обитель убьет в качестве наказания. Однако воины ошиблись. Они считали, что победили нападавшего, а вот только на самом деле под плащом никого не оказалось. Поддерживаемая силой поле превосходства вещь продолжала стоять до последнего момента, хотя Кай уже успел незаметно телепортироваться из окружения. Оставив позади мешавшихся под ногами бойцов, парень поспешил к вратам, но на его пути вновь встали противники. На этот раз ими оказались двое эльфов-близнецов, помощники Нитриакса. Используя технику движений на основе элемента молнии, а также огромный запас энергии заклинателей конечной стадии, они попытались отсечь человеку, наконец увидели лицо нападающего, ноги. Развив колоссальную скорость, выше, чем у тех же Дарганов-убийц, воины яркими параллельными полосами пронеслись с двух сторон от Кая. Остановившись, улыбнувшиеся эльфы обернулись, однако покалеченного противника почему-то не увидели. — Меня ищите? — раздалось за их спинами. Шокированные заклинатели резко обернулись, инстинктивно взмахнув клинками. Левый должен был отсечь Каю голову, правый – пробить грудь. Вот только оба меча внезапно замерли, когда их прямо за лезвие голыми руками поймал человек, не получивший при этом ни царапины. Казалось, его кожа сделана из неуязвимого материала. И хотя плоть парня действительно теперь стала в разы прочнее, чем в прошлом, секрет крылся не только в этом. Основную защиту Каю давало поле превосходства большую часть силы которого он моментально сжал в тончайшую пленку вокруг своих рук. Однако не только это поразило двух эльфов. Их клинки, артефакты низкого качества королевского ранга, начинали понемногу покрываться трещинами. Конечно, в обычном бою любое оружие всегда пропитывалось энергиями и законами. Это делало его и смертоноснее, и крепче. Но даже без этого усиления предметы королевского ранга все равно оставались чрезвычайно прочными. «Как такое возможно? Насколько он силен?» – поразились эльфы. Овы! они и представить себе не могли, что даже в обычном состоянии физические параметры Кая теперь были не меньше, чем у какого-нибудь среднестатистического эльфа срединной стадии с шестибальным фундаментом. Но не это являлось самым страшным. Каждый воин, так или иначе, использовал некую технику усиления тела, независимо от стиля боя, на котором специализировался. Ведь начиная со ступени закалки души, параметры бойца переставали расти, а повышались лишь за счет энергетического покрова. И хотя это была крайне полезная способность, она все же не являлась идеальной. Ибо существовали редкие техники подавления чужого покрова. Или же он мог временно истончиться, если разово впитал в себя большой урон. А с уменьшением энергетического покрова уменьшались и параметры, даруемые им. Вот почему важно было знать хоть какую-нибудь технику, способную усилить тело. Ведь в бою это не менее важно, чем техники движений, позволяющие ускоряться. И, конечно же, нападавшие на Кая заклинатели знали об этом. Для ведения боя они использовали технику вспышек молнии жизненного ядра. Второй том, который позволял им повышать родные, не увеличенные энергетическим покровом. Параметры почти на 45%. Для эльфов это отличный показатель. К примеру, те же Дарганы, напавшие на лавку Кая 4 месяца назад, могли усилиться подобным образом только на 40%. Конечно, их техника уступала в качестве, так как являлась лишь первым томом, однако при этом она относилась к пути тела, который лучше пути молнии в плане физического усиления. Ну а что касалось Кая, то ему изучать подобные техники и вовсе не требовалось, поскольку он обладал шестью телесными вратами, уникальной способностью его линии крови. С их помощью он мог повысить и так немаленькие параметры аж на 250%. А с учетом того, что после употребления созданных им лично двух эликсиров, его параметры суммарно возросли аж на целую сотню, то теперь Каю хватало одних лишь телесных врат, чтобы превзойти в силе пиковых Дарганов, использовавших частичную трансформацию. А вот почему сейчас в этом сражении не было никого, Чи характеристики мощи, скорости, выносливости и стойкости могли оказаться выше, чем у Кая. Но, условно говоря, эти его параметры временно превышали 800 единиц, что немыслимо для смертного. Продолжая сжимать клинки эльфов, Кай рискот прыгнул в сторону. Туда, где он только что стоял, ударил огромный боевой молот, коим орудовал третий помощник Нетриакса. Он двигался бесшумно, скрыв свою ауру каким-то артефактом. Однако Кай все равно сумел заметить его атаку заранее, так как с помощью Поля Превосходства мог прочитать волю Даргана. Двое эльфов тем временем вновь активировали техники движений, начав кружить вокруг Кая и уже применившего частичную трансформацию Даргана, которые оказались в центре импровизированной арены. Селён! «Мне даже не верится, что передо мной сейчас смертный!» Легко поднимая огромный молот, произнес тигроподобный человек «Кто ты? Зачем пришел сюда? Зачем покалечил младших?» Слегка наклонив голову, Кай взглянул на Даргана и ответил. «Неважно, я собираюсь покорить облачную обитель, а вы решили встать на моем пути». Сказав это равнодушным тоном, он пожал плечами поэтому лучше не мешайте». Дарган на мгновение удивился, но затем оскалился. «Смешно!» Сорвавшись с места, он занес молот над головой, приготовившись атаковать. В тот же миг оба эльфа-близнеца кинулись к Каю со спины. «Даже закрыв глаза, я вижу все как на ладони». Спокойно подумал Кай. Их намерения, желания, цели, стремления – Всё это их проявление воли. И раз она у них сильнее моей, то и скрыть они ничего не могут. Что же, эльф справа метит мне в ноги, хочет лишить меня возможности двигаться. А тот, что слева, планирует ударить в спинной мозг. Что касается Даргана, то он считает, будто я попробую отпрыгнуть назад, и тогда он метнёт в меня свой молот Идеально. Каю противники подскочили в одно мгновение. Первым – эльф, позади парня с левой стороны. Не останавливаясь, он сделал выпад клинком, мить о в спину. Кончик меча практически добрался до цели, как вдруг Кай стремительно повернулся к врагу боком. Он снова схватил оружие за лезвие, со всей силы отводя атаку в сторону. Эльфа потянула следом. Отброшенный вправо воин врезался в не успевающего среагировать брата. Они оба отлетели. Одновременно, даже не глядя на Даргана, Кай выставил на пути его молота раскрытую левую ладонь. Многотонное оружие врезалось в преграду, уже в следующее мгновение отскочив обратно. Звера-человека откинуло назад. Чтобы не упасть, ему пришлось сделать еще несколько шагов. Вся вложенная в удар мощь отдачей обернулась против него. Руки заклинателя затряслись. Их свело от боли. Дарган едва сумел не выронить молот. Что же Дакая, то он остался стоять на прежнем месте, даже шагу не сделал. Казалось, он и вовсе ничего не ощутил. Будь-то воспользовался какой-то защитной техникой. Однако это было не так. В действительности, противостоять столь сильной атаке ему помогли невероятно высокие параметры, а также поле превосходства, которое поглотило большую часть урона. «Жаль, с вами опробовать свои новые силы не выйдет», – вздохнул Кай. Его фигура сразу же исчезла. Используя технику пяти невесомых шагов на максимум, он направлялся к вратам. Больше здесь задерживаться Кай не желал. Увы, его планам опять решили помешать. «Талисман активирован! Согласие дано!» – разнесся голос по этажу. В тот же миг шесть голубых вспышек замелькали справа от Кая. Двухметровые, вытянутые сгустки лазурного пламени накрыли парня. Раздалась череда мощных взрывов. Направляясь к Каю, Нитриак взглядел на почерневший талисман принудительного вызова, который могли купить и использовать только те, кто находился в первой тысяче рейтинга. «Ты компенсируешь мне эти тридцать тысяч облачных монет, человек!» морщись от потери этой суммы, произнес эльф. Его запас энергии теперь ограничивался начальной стадии, хотя он уже достиг пиковой. Собственно, именно благодаря этому даже начальные заклинатели имели шанс подняться аж до первого места. Ведь каждый ранговый бой, честная дуэль или принудительный вызов вынуждали обитель уравнивать силу противников разных стадий. А если точнее, запас энергии более сильного по уровню развития уменьшался до той стадии, на которой находился его противник. И даже если начальный заклинатель использовал принудительный вызов на пиковом, запас ки последнего урезался на время боя. Поэтому единственная причина, почему на вершине рейтинга находилось так много пиковых воинов, их опыт и навыки. Все же, пока дойдешь до последней стадии, обычно пройдут десятилетия, в течение которых воин побывает во множестве передряг. Но все-таки едва ставшие истинными мастерами тоже имели шанс подняться, если являлись великими гениями и... или... обладали неординарными способностями. Но существовало два исключения. Первое. Уравнивание происходило в рамках ступени заклинателя. Вот почему Нитриакса ослабили до начальной стадии, а не до ступени закалки души, на которой сейчас находился Кай. Второе – принудительные вызовы без понижения. В таком случае тот, кто бросал вызов, должен быть ниже по стадии, чем его будущий противник. И с таким вызовом он показывал, что ему не нужно, чтобы его оппонента ослабляли. Именно так и поступил Тирвин с тем наглым новичком, продемонстрировав всем свою силу. Не успел разбушевавшийся огонь стихнуть, как из него вырвалось несколько алых росчерков. Почти долетев до эльфа, они оказались остановлены внезапно появившейся в воздухе гигантской огненной стеной голубого цвета. Четно усмехнулся Нитриакс. «Думаешь, тебе по силам победить меня?» «Конечно!» – спокойно ответил Кай, выходя из неисчезающего пламени. Вокруг парня сверкала едва заметная сфера, отталкивающая огонь и раскаленный воздух. Это была техника непреодолимого отталкивающего поля, и, учитывая идеально освоенные законы пути пространства уровня слышащего, она стала намного сильнее, чем могла быть в прошлом, когда Кай еще не посетил павильоны обители. Увидев абсолютно невредимого противника, эльф нахмурился. «Я видел его сражение. Он неимоверно силен телом. Но это мощь хороша лишь в драках без энергии. Сейчас же в дело вступают техники. Я уже почти сформировал закон слияния идеальной градации. И хотя моя техника пламени крушащей стрелы все еще находится на пике золотого ранга», Она все равно должна быть сильнее. Как минимум из-за того, что я уже освоил четвертый том. Но как в таком случае этот смертный смог так легко заблокировать целый залп? Или нелегко? Хм, точно. Почему я решил, что ему это далось легко? Внешний вид может быть обманчивым. Что ж... Тогда я просто измотаю его, а затем использую рабский ошейник. Все-таки уж в чем-в чем, а в количестве энергии эльфы никому не уступят. Тем более как кому то жалкому смертному. «Ну, давай проверим!» – оскалился Нитрякс. «Что ты можешь делать тому, кто добрался до первой тысячи?» Вытянув ладонь в сторону Кая, эльф стал формировать поток стрел из голубого огня, непрерывно пуская их в противника. Десятки атак обрушились на защитную технику парня. Отталкивающая сфера задрожала. Запас ки мечника резко просел, несмотря на то, что парень уже проглотил несколько лазурных кристаллов и продолжал напитывать источник силой. «Продолжать идти напролом глупо!» Но своей цели я добился. «Качество этой защитной техники действительно велико?» «Проверка пройдена на отлично», – кивнул Кай. «Жаль только, что с противником такого типа опробовать технику порхающих крыльев мечей толком не выйдет. Не подпустит он меня к себе слишком близко. Да и смысла нет. Нечем ему, кроме как техникам, отбиваться». «Ладно». «Тогда нужно поскорее закончить». Вряд ли они до сих пор не вызвали подмогу. Мысли пронеслись в голове Кая раньше, чем новая атака ударила по барьеру. Определив дальнейшие действия, он сразу же воспользовался шагом смещения. Несколько раз подряд. Череда пространственных скачков позволила ему за долю секунды преодолеть большую часть расстояния до противника. Но когда до цели оставалось метров сорок, Перед Каем появился купол из лазурного пламени, окруживший эльфа. «Даже не мечтай добраться до меня!» – раздалось из недр огня. Отвечать Кай не собирался. Взмахнув, наконец, призванными клинками, он послал в нетриакса несколько перекрещенных алых серпов. Техника высвобождения клинков, основная на данный момент атакующая способность парня, также серьезно усилилась после того, как он, наконец, познал все семь начальных законов меча на идеальном уровне, а также сумел правильно добавить в нее частицы концепции Инь. Атаки скрылись внутри пламени, глубоко пробурив его, однако цели не достигли. Вражеская сила разрушила их. Все же энергии у противника было больше, да и сам он уже идеально освоил закон формы чего Кай пока не достиг. И в конце концов, техника Нитриакса, конечно же, имела более высокое качество проработки, так как ее придумали древние могущественные мастера. Тогда как свою технику Кай придумал сам, не обладая никакими нужными для этого знаниями и опытом. Продолжая атаковать изнутри пламенного купола, нетрякс подготавливал сразу несколько ловушек для шустрого человека. Все-таки он относился к тому типу воинов, которые становились только опасней, если бой затягивался. Собственно, таким образом Эльф и добрался до первой тысячи рейтинга. Мало кто мог легко прорваться сквозь его защиту. А во время вражеских атак Эльф получал время на формирование своих сильнейших техник. Нитриакс уже начал создавать одну из них, как вдруг ощутил, что огненный водоворот, отделяющий его от мечника, Внезапно стал замедляться. Одновременно с этим пропала аура его противника, ориентируясь по которой и атаковал заклинатель. «Что происходит? Что это за сила?» Пронеслось у него в голове. Но не успел он разобраться в происходящем, как к нему в пламенный купол неожиданно ворвался противник. «Он самоубийца?» Увы, нетрякс ошибся. Приблизившийся к нему человек оказался полностью закован в лед, который легко противостоял пламени и даже разрушал его. Эльф тут же осознал, что странный лед имеет низкое качество королевского ранга, что в любом случае выше, чем любая из его техник. Больше заклинатель ничего не успел сделать. Даже с техникой усиления его физические параметры серьезно уступали параметрам Кая использовавшего лишь телесные врата. Нетриакс оказался в наихудшей для себя ситуации. Во-первых, противник оказался пользователем стихии, которая являлась одной из сильнейших против его пламени. Во-вторых, холод пустоты Кая был в принципе сильнее, чем огонь эльфа. Ну и в-третьих, мечник попросту оказался чертовски силен в ближнем бою, не оставив врагу ни шанса. Молниеносным движением Кай лишил противника обеих кистей, вместе с надетыми на них артефактными перчатками, проводниками для техник. У обычных воинов ими служило оружие, но такими, как нитриакс, требовалось нечто иное. Все же не все техники можно было безопасно создавать прямо внутри тела, из-за чего и требовались воинам проводники, внутри которых формировалось плетение из энергии и законов. Лишившись перчаток, эльф больше не мог поддерживать связь с уже созданными техниками. Огненный купол исчез. Растворились и приготовленные Нитриаксом ловушки. Однако Кай не остановился. Вернув клинки в кольцо, он резким ударом кулака отправил эльфа в недолгий полет. Парень ожидал, что после такой встряски для мозга Нитриакс точно отключится. Но заклинатель оказался крепче. Он распахнул рот, собираясь использовать свой козырь. Четвертый том техники дыхания дракона. Голубое пламя воистину мощной атаки уже начало зарождаться в его горле, не обещая Каю ничего хорошего. Техника сформировалась крайне быстро и уже практически была готова вырваться. Но... Но эльфу внезапно ударили по затылку, вырубив его. «Может быть, мне стоило с самого начала вмешаться?» — спросил вышедший из невидимости Шакс. «Быстрее бы справились! Сдалась тебе та тренировка!» В ответ Кайлиш покачал головой, а затем кивнул вправо. «Идем». Через несколько секунд они стояли возле врат, за которыми их ждало испытание первого стража. «Нас ведь будут ждать!» — произнес Шакс. «Конечно!» Но к тому моменту уже будет поздно. На рейтинговых, как знаешь, принудительный вызов не действует. Ну а с остальными мы разберемся», – кивнул Кай. Оба парня, наконец, приложили ладони к вратам. Перед ними появилась надпись. «Вы желаете начать испытание первого стража?» «Да». «Нет». Шакс и Кай ответили согласием. И начался обратный отсчет. В течение десяти секунд им никто не мешал, так что в конечном счете их обоих телепортировало внутрь. Каждого в отдельный зал. Пришло время перестать быть нулями.